Глава 6. Разговор без барьеров. Четыре приема, чтобы вас слышали. Всю жизнь с рождения и до последних дней мы проводим среди людей. Хочешь не хочешь, приходится устанавливать и поддерживать социальные связи. Но общение не представляет проблем далеко не для всех. Межличностное напряжение. Иногда общаться бывает неловко, ощущается какой-то внутренний дискомфорт. Открытого конфликта вроде нет, но атмосфера при разговорах постоянно какая-то напряженная. Такое случается и в семье, и на работе, и у друзей, и в романтических отношениях. Межличностное напряжение обычно обнаруживается внезапно. Коллега-приятель вдруг становится сухим и сдержанным, говорит официально и только по работе. В семье, где никогда не было проблем с выносом мусора и мытьем посуды, начинаются споры и ссоры. Друзья отвечают на сообщения односложно и обижаются даже на невинные шутки. Прямых претензий нет, но вы чувствуете пассивную агрессию, раздражение, злость, какие-то намеки на обиду. Напряжение в отношениях возникает довольно часто и у него может быть множество причин. Разные ценности и взгляды, которые закладываются еще в детстве. У одного на первом месте работа, у другого семья. Нешуточные разногласия особенно часто возникают у пар, планирующих совместное будущее. Недостаток общения. На семейных консультациях я обычно слышу, что дома никто ни с кем не разговаривает, а родители не интересуются жизнью сына-подростка. Сам он им ничего не рассказывает, а взрослые не спрашивают его ни о школе, ни о друзьях, ни о проблемах. Не происходит и разговоров за жизнь. Ребенок при этом ощущает родительское давление, а взрослые — детскую отстраненность, как они считают, незаслуженную. Конфликты в прошлом. Даже если старая ситуация была формально урегулирована, то напряжение осталось и теперь мешает продуктивному и позитивному общению. Конкуренция часто становится причиной разногласий в рабочем коллективе, приобретая нездоровые формы. Как понять, что возникла межличностная напряженность? Важно не пропустить вполне определенные симптомы. Изменение тона. Частые споры по пустякам. Игнорирование и отстраненность. Обидчивость. Злые шутки, сарказм. Опишем проявление межличностного напряжения подробнее. Тяжело начать разговор, и вы его избегаете. В присутствии близкого человека возникает необъяснимая и очень сильная тревога, будто бы кто-то нашептывает «давай не сейчас, давай лучше потом». Невозможно заставить себя не написать, не позвонить, и вы вообще не выходите на связь. Это подсознательная защита от страха быть непонятым, отвергнутым, вовлеченным в очередной конфликт. Натянутость общения. Все с трудом подбирают слова. Стороны стараются быть предельно осторожными. Общение становится формальным, тон делается холоднее. В диалогах часто повисают паузы, спонтанного юмора или живого обмена мнениями все меньше, легких бесед уже почти не случается. Обращение часто подчеркнуто вежливое или пассивно-агрессивное. Раздражение или усталость после контакта. Общение истощает, наваливается тяжесть. Кажется, будто потрачено больше, чем получено. Это происходит из-за внутреннего напряжения, строгого контроля эмоций или постоянной готовности к обороне. Это важный сигнал, что отношения перестали быть поддерживающими. Пропадает желание делиться личным. Вы больше не желаете открываться. Боитесь осуждения, недопонимания, неверной интерпретации. Внутренний барьер делает привычные разговоры по душам невозможными. Это свидетельствует о потере доверия и эмоциональной близости. В диалогах часто без повода упоминаются былые конфликты или обиды. Неприятные инциденты вспоминаются снова и снова, даже если все выглядит вроде бы нормально. Это означает, что внутренний процесс не завершен, ситуация не отпущена, в достаточной степени не обговорена. Вы не чувствуете, что вас услышали и поняли, вызывающие злость, печаль, чувство вины воспоминания, признак не затянувшейся эмоциональной раны. Страх одиночество, психологическая ловушка или социальный инстинкт самый сильный страх большинства людей именно боязнь одиночества. Она подспудно управляет поведением, приводит к зависимым отношениям, уступчивости себе в ущерб, заставляет уклоняться от всего чрезмерного и от отстраненности и от близости. Одиночество не физическое отсутствие людей поблизости, а субъективно ощущаемый острый дефицит эмоциональной связи и поддержки. Поэтому человек с большой семьей и множеством приятелей, может чувствовать себя сиротой, если ни с кем из них нет эмоциональной близости. Страх одиночества – базовая тревога из раннего детства. Младенец полностью зависим от матери, подросший ребенок от родителей и не только физически, но и эмоционально. Недостаток или почти полное отсутствие внимания, отвержение воспринимается как угроза выживанию. Во взрослом возрасте страх одиночества приобретает разные формы постоянное стремление к отношениям, даже деструктивным. Человек цепляется за любые связи, чтобы только не остаться одному, терпит токсичное поведение, манипуляции, эмоциональное насилие ради сохранения иллюзий отношений. Страх одиночества побеждает чувство собственного достоинства. Подобные связи сопровождаются болезненной зависимостью и невозможностью оборвать их даже при очевидно наносимом вреде. Неумение быть наедине с собой. Одиночество воспринимается как пустота. Без внешней стимуляции человеку сложно, ему постоянно требуются собеседники, хотя бы в соцсетях, сериалы или как минимум фоновые звуки. В тишине наваливаются мысли, чувства, внутренние страхи, которых он не умеет выдерживать, начинается паника. Отсутствие внешнего внимания воспринимается как угроза собственной нужности и значимости. Зависимость от чужого одобрения. Живущий в его ожидании человек старается быть удобным, боится не соответствовать или не нравиться. Он все время ищет подтверждение собственной ценности, через похвалу в реальном мире и через лайки в виртуальном. Без внешней положительной оценки теряется ощущение своей значимости, снижается способность принимать решения, соответствующие собственным желаниям, появляется уязвимость к манипуляциям. Подавление потребностей ради сохранения связи. Чтобы не допустить отвержения и остаться в отношениях, человек жертвует своими интересами, границами, моральными убеждениями, принимает неприемлемые условия. Расплачиваться приходится накоплением внутреннего напряжения, непроходящей обидой и чувством, что меня никто не ценит. Со временем наступает эмоциональное выгорание и внутреннее опустошение. Тревожная привязанность и ревность. Непроходящее опасение, что партнер разлюбит, найдет кого-то лучшего и уйдет, заставляет контролировать его и требовать постоянного подтверждения любви. Глубинная неуверенность в себе вызывает ревность. Появляется навязчивая потребность удержать партнера любой ценой, но это только усиливает напряжение. Одиночество перестает пугать, когда внутренний мир наполнен. Человек, осознающий свою ценность, меньше боится остаться один. С ним всегда его достижения и чувства. У него развита самоэмпатия и проводится работа с внутренним критиком. Со страхом одиночества можно работать, развивая навыки общения и самопринятия. Однако сам он не исчезает. Улучшение общения. Ключевые навыки. Внимательность и умение прислушиваться. Большинство людей слушают только для того, чтобы ответить. Активное слушание создает пространство доверия и снижает напряжение в диалоге. Слушайте часть пятую, главу пятую, глубокий контакт с близкими. Умение говорить «нет» без ощущения вины. Скажем, в обед коллега неожиданно попросил задержаться на работе. Можно скорректировать свои планы на вечер, отменить назначенную встречу, огорчить тем самым любимого человека и расстроиться самому. А можно отказать коллеге, но тогда будет неудобно уже перед ним. Такие с виду безвыходные ситуации не редки, но к ним можно подготовиться заранее. Фразы, которые можно подготовить и отрепетировать заранее, чтобы менее остро пережить свой отказ. «Понимаю, но сегодня у меня личные дела». Я не смогу задержаться, чтобы тебе помочь. К сожалению, я не могу. Прости, но мне это сейчас никак не подходит. Извини, я очень устал и мне важно отдохнуть. Выражать несогласие без конфликта. Можно заявить о несогласии с точки зрения собеседника, не обижая его, не затевая горячего спора и не жертвуя своими взглядами. Для этого необходимо отделять человека от его идей. Можно использовать следующие фразы. «Я вижу это по-другому, давай все обсудим спокойно». «Я считаю не так, но хочу услышать твое мнение». Отстаивание личных границ. Как только собеседник ясно их увидит, слушайте часть первую, главу третью «Деструктивное общение», общаться станет гораздо проще. «Делиться уязвимостью, не опасаясь осуждения» но говорить только о том, о чем вы готовы рассказать. Не скрывайте своих чувств, страхов или сомнений. Не стыдитесь своей человечности. Мне тревожно, и я хочу, чтобы ты побыл рядом. Я не жду решений, просто поддержки. Ассертивность. Умение отстаивать свои права представляет собой золотую середину между самоуничижением и пассивностью, я совсем не важен, и самовосхвалением и агрессией, только я и важен. Ассертивность дает возможность открыто и уверенно выражать свои мысли, чувства, потребности, не жертвуя собой и никого при этом не подавляя. Тренировать ассертивность можно разными способами. Ролевые игры с друзьями или с психологом. Тренировки в безопасной обстановке умения умение отказывать, выражать гнев, обозначать границы снижают тревогу и развивают уверенность. Замена внутренних установок из детства. Я не имею права на Мое мнение важно». Если я скажу «нет, меня не будут любить» на «я могу быть честным и одновременно вежливым». Психотерапия, работа с психологом, помогает выявить скрытые страхи, научиться контактировать с эмоциями и выстраивать здоровые границы. Развитие эмпатии, чтение художественной литературы, рефлексия, проявление искреннего интереса к внутреннему миру других. Работа над собственными чувствами. Использование «я» высказываний снижает агрессию, укрепляет доверие и помогает избегать конфликтов. Обвиняющие и упрекающие «ты меня совсем не слушаешь» утверждение следует заменять фразами о собственных чувствах и потребностях. Я расстраиваюсь, когда не чувствую, что меня слышат. Мне важно быть понятым. Как снизить межличностную напряженность? Работайте с негативными установками. Страх общения основан на утверждениях «меня не примут», «я скучный», «все думают, что я глупый». Эти часто иррациональные представления определяют поведение, но их можно заменить более конструктивными. «Я не обязан нравиться всем», «я имею право на ошибку», «мои чувства важны». Такая работа особенно эффективна при когнитивно-поведенческой терапии. Используйте техники релаксации. Расслабление помогает снизить уровень стресса. Дыхательные упражнения, прогрессивная мышечная релаксация, медитации, телесные практики, йога, цигун. Тренируйтесь. Страх общения, как и любой другой, ослабевает, если с ним сталкиваться постепенно. Начните с малого. Заведите разговор с коллегой. Задайте вопрос при встрече выскажитесь на семейном ужине. Психотерапия в межличностных отношениях. Позволяет понять глубинные причины тревоги. Специалисты помогают справиться с симптомами, тревогой, ревностью, обидчивостью и найти их первопричины. Жалобы моей клиентки Натальи были типичными. Она боится остаться одинокой, поэтому вступает в любые отношения, даже если они заведомо небезопасны. В терапии выяснилось, в детстве родители часто оставляли дочь одну дома. В эти долгие часы она чувствовала себя ненужной и винила в происходящем себя. Если бы я была хорошей, они бы так надолго не ушли. Страх уже во взрослой жизни запускался всякий раз, когда партнер удалялся физически, например, уезжал в командировку. Проработку травмы мы начали с ее осознания. Затем было понять и проанализировать. Наталья вскоре перестала винить себя в нескладывающихся отношениях и начала формировать более адекватную и устойчивую самооценку. Учит распознавать и выражать чувства. Установки «не ной, «будь сильным», «не злись» способствуют утрате контакта со своими эмоциями. Терапия позволяет замечать чувства и безопасно выражать гнев, грусть, обиду, радость, тревогу. Мой недавний клиент Адам заметил, что в конфликте резко закрывается или взрывается. На наших сессиях он учился вовремя останавливаться. Сейчас я чувствую раздражение, ведь мне важно, чтобы меня слышали. Подобный подход меняет динамику общения. Партнеры перестают уходить в глухую защиту и начинают слышать друг друга. Способствует проработке прошлых травм. Трагические события, болезненный эмоциональный опыт никогда не забываются. Хроническое игнорирование, унижение, отсутствие поддержки помнят и тело, и психика. В терапии человек возвращается к негативным ситуациям, но уже с поддержкой, с новым пониманием и ресурсами. Помогает сформировать новый стиль общения. Благодаря психотерапии человек приходит к ассертивности, избавляется от привычки к избеганию пассивности или агрессии. Групповые тренинги бывают более эффективными, чем индивидуальная терапия. Работа в команде значительно улучшает навыки коммуникации и позитивного общения.